Глава пятьдесят восьмая. Марго. Маргарет Мауль. Нервно поглядывала на часы, ожидая ответа оператора такси. Уже пять минут мне предлагали насладиться какими-то невнятными завываниями оборотня, севшего на капкан, и называли это песней. Еще немного, и мои уши начнут кровоточить. Благодарю за ожидание. К сожалению, все машины сейчас заняты. Приносим извинения за доставленные неудобства». С раздражением бросила трубку. «Вся столица стоит на ушах в связи с ежегодными соревнованиями в Академии, а я на них уже опаздываю». Поднялась в отремонтированный кабинет и достала боевую подругу из специального шкафчика, где она стояла с моего дня рождения. Метелка обиженно зашелестела прутиками. «Ну, прости меня», — погладила лакированная древко. «Не до полетов было». «В Академии нет специальной стоянки для подобного транспорта», а потому придется носить метлу с собой. Да и ладно, лишь бы не опоздать. С последнего разговора с Гордеем прошла неделя. Пусть поздно, но я все-таки решила последовать совету Руара не вмешиваться в судьбу сына. Тем более он упомянул девушку, а не парня, чем успокоил мое сердце. Первым делом отменила нашу договоренность с Люсией. Девушка, конечно, удивилась, но спорить не стала. Гонорар я перечислила в полном объеме. И зачем я сегодня решила пойти в платье? Ругалась сама на себя, собирая юбку в комок, чтобы не светить нижним бельем на радость скучающим в пробках водителям. Одно дело лететь ночью, когда на тебя не обращают внимания, и совсем другое при свете дня. И ведь отвод глаз не применишь, чтобы не создавать аварийную ситуацию в воздухе. Очередь на пропускном пункте стояла внушительная и двигалась очень медленно. Да простят меня другие гости за безобидные краткосрочные проклятия, которые я использовала. Просто я очень торопилась и перенервничала. Это же важный день для Гордея. Я не могу подвести единственного сына. Марго, сюда. Ольга заметила меня раньше и сейчас активно махала руками, подсказывая, в какой стороне наши места. Трибуны были переполнены. И я бы не удивилась, что, опоздай я, кто-нибудь с задних рядов, Непременно попробовал бы пересесть на пустующее местечко. «Привет», — обняла я подругу. «Еще не началось?» «Нет, ты только концерт пропустила. Ничего выдающегося. мельчает нынче артисты», — скривилась Ольга. «Ни рожи, ни голоса. Один ипотаж «Бурчишь, как бабуля», — рассмеялась я, поглядывая на сцену, на которой как раз заканчивало выступление какая-то худосочная эльфийка в юбке, едва прикрывающей талант. «Вот, смотри, вполне симпатичная девочка». «Это мальчик», — подсказала сидящая в соседнем кресле Настя. Гордею каким-то образом удалось договориться с ребятами и выписать вместо положенных ему двух пригласительных пять. На меня, Ольгу и Агнию с дочками. Беладонна и Эртруар тоже присутствовали, но как члены делегации Пятого мира. Для высокопоставленных гостей были свои отдельные места». А вот Борщу пришлось остаться дома. Фамильяров приравняли к животным и не пропускали. Он, конечно, расстроился и пообещал нагадить тому, кто придумал это дурацкое ограничение, в любимые тапки. «Марго, тот декан Гордей приходил, тебя искал?» «Да? А зачем?» Сильно удивилась новостью. «Надеюсь, не по поводу успеваемости?» «А, нет». Он просил, чтобы ты, как представитель горушки, подписала кое-какие бумаги, пока он считается несовершеннолетним. Ольга протянула мне папку. Я открыла и недоуменно уставилась на внушительную стопку дарственных. Аня с Настей восторженно ахнули. Значит, у меня не галлюцинации. И видим мы одно и то же. Ого! Да тут целое состояние. Это от кого горушки такой подарок? Как подошла огня, я не заметила. «Это какая-то шутка?» «Нет, это не шутка», — покачала головой Ольга. «Все бумаги настоящие, я успела проверить». «Олли, еще раз напомни, кто попросил подписать эти документы?» «Декан боевого факультета», — сказал это Гордею в качестве благодарности. «Ты будешь подписывать?» «Нет, это слишком...» «Не смогла подобрать подходящее слово». «Да почему? Ну, хочет его высочество, сделать подарок парню. Почему нет-то? С него не убудет? Попыталась убедить меня наша прагматичная темная ведьма. «Какое высочество? Разве не ты только что сказала, что это принес декан Гордея?» «Ну да, беззаботно, пожала она плечами. Его декан — наследный принц третьего мира» абилард фон альтесблат собственной персоной. На прошлой неделе он обращался ко мне через Гордея по личному вопросу. Услышала знакомое имя, которое старалась не вспоминать столько лет. И внутри больно кольнуло Да мало ли на свете драконов с таким же именем. Пыталась успокоить себя, разминая внезапно онемевшие пальцы. «Погоди, тетя Оль», — вмешалась в разговор Настя. «Декана боевиков зовут по-другому». «Да», — закивала Аня, потягивая коктейль через трубочку. «Мы почти всех преподавателей выучили на курсах. Он у нас вводную лекцию вел. Такой красавчик». «Как его зовут?» Спросила с трудом, сглатывая комок, застрявший в горле. «Абилард фон Кригер», — с придыханием ответила Аня. «А у меня, кажется, сердце остановилось». «Эй, Марго, что с тобой? Ты побледнела» подскочила ко мне Агния, усаживая в кресло. Я почувствовала поток целительской энергии. «Ань, ты уверена?» Сквозь зон в ушах услышала Ольгу. «Точно не фон Альтезблат?» «Точно? Вот, смотри, в расписании указано. Настя протянула смартфон, демонстрируя фото. А что случилось? Тетя Марго, что с тобой?» Агния Витиева-то выругалась. «Он давно ушел?» злости наполняла каждую клеточку тела кончики пальцев ошпарило, и я поспешно встряхнула руками, затушив зарождающиеся пламя. «Марго, ты уверена, что хочешь встречи с ним? Сейчас, спустя столько времени?» «Оль, этот гад ползучий объявился через двадцать лет и внезапно делает такие подарки моему сыну. Сначала бросил нас, наигравшись, а теперь вдруг решил компенсировать? Пусть истинный своей такие подарки делает, нам от него ничего не нужно». Зло выпалила я. Где его найти? Я слышал он собирался в свой кабинет. Если поторопишься, успеешь перехватить. «Давай я с тобой пойду», — предложила Агния. «Не стоит вмешиваться», — покачала головой Ольга. «Пусть сама разберется. Ей это нужно». «Оль, ты думаешь, стоит отпускать ее одну в таком состоянии?» «Ой, что ты переживаешь? Ну, потратится ректор Виллард на ремонт очередного корпуса». Ему не привыкать. Отмахнулась темная ведьма, закидывая ногу на ногу. Потом стрясет с драконов в компенсацию, с них не убудет. Сунув документы под мышку, запрыгнула на метлу и, проигнорировав вопли охраны, припустила к корпусу боевиков. «Стойте, вы куда?» — преградила дорогу женщина в форме лекарского факультета. «К декану боевиков!» — процедила сквозь зубы, пытаясь обойти внезапное препятствие по какому вопросу?» Нехотя подняла на нее взгляд. Моложевая ведьма смотрела на меня так, словно собиралась препарировать прямо тут, в коридоре. Я бы могла даже назвать ее симпатичной, лет пятьдесят назад. Дама выглядела примерно на тридцать, но по ауре ей было не меньше сотни. «По-личному. А вам какое дело? Дайте пройти». «Ну вот еще, даже не думай соблазнить моего дракона». Я его первое приметила. Моё терпение закончилось, и я просто впечатала ножелевую лекарку в стену под током воздуха. Не ожидавший от меня подобного, женщина даже взвизгнуть не успела. Потеряв сознание от резкого удара, она медленно осела на пол. Поищи себе ровесника, выплюнула, перешагивая через ведьму. Дверь в кабинет была закрыта, но я нутром чуяла, что он там. Отца гордея я узнала за долю секунды. Он почти не изменился, разве что чуть раздался в плечах. Сердце сделало кульбит и ухнуло в пропасть. «Ты совсем охренел!» Закричала, срываясь на хрип и запуская в его самодовольную рожу папкой с дарственными...